Ричард Бротиган «В арбузном сахаре» Роман Из книги Ричарда Бротигана «В арбузном сахаре. Рыбалка в Америке» Перевод с английского Фаины Гуревич Серия 20 век, 21 первый век» The Best Москва, издательство АСТ, 2018 год, категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику Аннотация В этот сборник вошли два наиболее знаковых произведения Бротигана 1960-х годов «В арбузном сахаре» и «Рыбалка в Америке». Очаровательно безумный сюрреалистический роман «В арбузном сахаре» странная сказка для взрослых, в которой действия происходят в причудливо-игрушечном арбузном мире, где ставят памятники травам и тучам, обитают разумные и очень вежливые, но оттого не менее плотоядные тигры, а от цвета выращиваемых арбузов зависит очень и очень многое. Рыбалка в Америке, которая принесла автору мировую славу, двухмиллионный тираж и поистине культовый статус, неоднократно называлась критиками антироманом. Это чисто модернистское произведение, в котором Бротиган сознательно отказывается от привычных повествовательных форм, И погружает читателя в область психоделического калейдоскопа мотивов и образов, понимаемых скорее интуитивно, нежели логически. Книга содержит нецензурную брань.